Глава 114. В 7 утра незнакомый голос сообщил Джеку и Рону, что через полчаса за ними зайдут. Напарники поднялись и стали приводить себя в порядок. Впервые за последние дни они чувствовали себя в безопасности, зная, что никто не явится отнимать у них печень, а из-за очередного поворота не выскочит бешеная Сьерра со стрелком на переднем сиденье. Гастон встретил Джека и Рона в той же комнате. Вид у него был помятый, едва ли он спал в эту ночь больше двух часов. Зато папок на столе значительно поубавилось. Да и глаза на исхудавшем лице майора горели живым огнём. Садитесь. Завтрак принесут прямо сюда, чтобы не терять времени. Давай, Рон, подвинь сюда второй стол, на моём слишком мало места. Через полминуты вошёл сотрудник, который доставил завтрак и стал расставлять тарелки. На свой страх и риск я заказал вам кашу и вишнёвый пудинг. Вы ведь старые солдаты. Нормально? Нормально, кен. Впервые за последнюю неделю мы хорошо выспались, ответил Джек, приступая к еде. Да, неделька выдалась жаркая. Я даже курил ночью, хотя официально завязал с этим 3 месяца назад. Так что же ты хотел нам сказать? Я понимаю ваше нетерпение и могу сообщить, что уже начал продвигать это дело. Джек и Рон перестали есть и молча смотрели на Гастона. Всех деталей сообщить не могу. «Здесь замешана большая политика, но теперь вы можете пойти в Боярд и сообщить, что чемоданчик у вас». Джек с Роном переглянулись. «Постой, Кен, ты хочешь сказать, что нам не начнут отрезать пальцы, требуя, чтобы мы рассказали, на кого работаем?» «Не начнут, Джек, при условии, что вы скажетесь агентами четвертого управления». «Они должны поверить нам на слово?» «Зачем же на слово?» Гостон загадочно улыбнулся, достал из ящика две карточки и бережно положил их на стол. Что это? Ваши удостоверения? А если они их проверят? Пусть проверяют. Это самые настоящие удостоверения, выданные вам взамен уничтоженных. Эта приписка необходима, чтобы объяснить, почему дата их выдачи относительно свежая. И давно мы агенты четвёртого управления начал разбираться в ситуации Рон. Разумеется. Вы были ими ещё до приезда на Цытрагон. Не трудно догадаться, что вы выполняли здесь задания контрразведки. А какое задание? Или это секрет? Секрет. Однако для вас я его немного приоткрою. Нам нужен рычаг давления на Фьорд. Этого требует большая политика, а Фьорд до настоящего времени умело избегал сотрудничества со спецслужбами. Мало того, нам известно, что довольно приличным куском акций компании владеют тесно связанные с врагом ютанские банки, но мы не добыли на фьорд никакого компромата. Исходники в руках контрразведки. Теперь они нам многое пойдут, лишь бы драгоценную пластину им вернули без дублирующих меток. Каких меток? Особо ценные носители информации невозможно прочитать, не оставив на них кода регистрации и снятой копии. Но отдать пластину мы теперь можем. Да, необходимые договорённости с Фёрдом уже достигнуты. Залог можно возвращать. Напарники молчали, обдумывая услышанное. Ронткнул пальцем в удостоверение. А фотография-то старая. И у меня тоже. Я тогда лучше выглядел, заметил Джэк. Фото взято из ваших досье. Это для достоверности. На самом деле разницы нет. Можно было прилепить и свежие фотографии. Но такова уж психология людей. Мы доверяем старине. Джек и Рон расставали удостоверение по карманам. Теперь об оружии, которое вы будете носить, пока операция не закончится. Предлагаю ограничиться штатными ЛОГ-300 22-го калибра. Лучше, если вы возьмете один пистолет на двоих. У нас так принято. В случае возникновения реальной опасности стреляет только один, а второй курит, усмехнулся Рон. Нет, Гастон устало улыбнулся. Поймите, теперь вы в системе, а значит, повсюду вас будут сопровождать ваши коллеги. Понятно. А что за опасность? Я имею в виду вашего недруга, Сутулова. Он же Трэвис Фарроу. Трэвис Фарроу? Он что, действительно воевал Да, воевал. Учебка спецназа, фронтовая разведка. Кажется, его списали военные врачи. Он съехал с катушек. Здесь в Илинопсисе у него поддержка местной мафиозной семьи. Если вы не против, я отдам приказ об их ликвидации. Джек сразу представил бежевую сферу. Для него эти машины теперь олицетворяли посланцев смерти. Мы не против, правда, он. Не против, согласился Барнаби. «Если есть возможность вышибить этому мерзавцу мозги, это нужно сделать!» «Как вы будете выходить на Боярд? Есть какие-нибудь мысли? Просто подойти на проходное агентство и спросить кого-то из старших вы не можете!» «Есть одна ниточка, Мартин Гошар. Он курировал нашу группу!» «Хорошо. Машину, связь и оружие получите здесь же. Если заметите хвост, не пугайтесь. Наши люди будут поблизости!»